и эти люди казались ужасными. Их было около 30 человек. Вооруженные щитами, они продвигались медленной и ровной походкой. Их громадные головы придавали им особенно страшный вид. По мере того, как они приближались, Жерар рассмотрел, что их головы были увеличены искусственно, но не было. как у прежних сапёров, носивших особенный головной убор. Теперь уже нечего было рассчитывать на спасение. Воле неволей пришлось остановиться и ждать, что выйдет из этой встречи.